Глава восьмая. Прохват. Шлюз жил привычным ритмом. Гремели моторы, механики суетились у машин, грузчики таскали ящики. У ангара героев ждал броневик. Массивный, угловатый, с матовой броней, покрытый старыми царапинами и следами ремонтов. Пока Вектор сидел в стоках, мрак успел привести машину в относительный порядок. После заварушки им было лучше исчезнуть из города, но сначала испытание. Илья коснулся ладонью холодного металла, грубого и надежного. Мрак забрался в кабину, запустил систему прогрева. Металл ожил под пальцами, броневик задрожал от внутренней мощи. Спустя минуту раздался утробный рев двигателя, воздух наполнился гулом пироцелевой установки. Звук мощный! Заметил Вектор, оглядываясь, словно ожидая, что кто-то снова придет возмущаться. Мрак молча проверил показатели на панели и плавно выжал газ. Машина уверенно чуть лениво тронулась вперед, оставляя позади пыли грохот шлюза. Пустошь встретила их тишиной. Колеса броневика вдавливались в серый песок. Ход был плавным, хотя газ запаздывал на секунду-другую, прежде чем толкнуть машину вперед. Через несколько километров мрак остановился на каменистой площадке. «Пулемет!» — коротко бросил он. Вектор быстро занял место стрелка, провернул орудие на стойке, передернул затвор и дал короткую очередь. Пули раздробили камни, подняв пыли и осколки. «Разброс приличный!» — отметил вектор, изучая результат. «Патроны разные, вот и скачет!» — кивнул мрак. «Главное, стойка не гуляет!» Вектор вернулся на место. Броневик вновь покатил по пустоши. Вдали мелькнули гончие, заставив вектора насторожиться. — Не сунуться, спокойно заметил мрак, добавляя газу. Броневик ровно набирал ход, спокойно преодолевая серое бездорожье. Испытание прошло лучше, чем ожидалось. Машина была в порядке. Пауза затянулась, и мрак решил нарушить молчание. — Ну, как сам? Бог сильно болит. «Да нормально, побаливает немного, но ничего страшного». Вектор пожал плечами и чуть помедлил, затем негромко добавил. «Знаешь, я там сидел и вообще не сомневался, что ты придешь». Сильно били. В голосе мрака прорезалось сочувствие. «Ну так», — промямлил Илья. «Не очень. Я им целый нужен был, все бумагу какую-то совали». Мрак покосился на него, не отрываясь от дороги. «Это договор на работы был. Правильно, что не подписал. Я не сразу разобрался, что случилось», — со смущением проговорил мужчина. «Машину бросить было нельзя, иначе все коту под хвост пошло бы». Вектор ткнул мрака в плечо. «Слушай, если бы ты все бросил, а броневик угнали, это был бы худший расклад. Через сутки я, конечно, труханул немного», — разоткровенничался парень. «Подумал, вдруг...» Вдруг что? с интересом уточнил Мрак. Ну, типа, замялся парень. Вдруг уехал. Момент слабости. А бабки кто считать будет? Мрак искренне улыбнулся. Это было редкостью. Илья не стал продолжать разговор, тоже растянув губы в улыбке. Наступила тишина, но теперь она казалась приятной и естественной, словно оба окончательно убедились друг в друге. Броневик прошел испытание и не подвел. Двигатель работал стабильно, подвеска глотала ухабы, пулемет исправно бил по целям. Теперь предстояло главное найти контракты, убраться из вулканиса, пока все не уляжется, ведь в шлюзе уже судачили о разборках на стоках. Машина заняла свое место среди других броневиков и грузовиков на стоянке шлюза. Мрак первым спрыгнул на землю, лениво привалился плечом к капоту и огляделся. Вектор выбрался следом, глубоко вдохнул горячий воздух и тоже облокотился на броню. После пустоши даже этот шумный, пропитанный пылью и металлом город казался спокойнее и надежнее. «Что дальше?» — спросил Вектор, искоса глянув на напарника. Мрак задумчиво сощурился. «Контракт нужен». «Через гильдию?» «Там бюрократия. Да и из шлюза пока лучше не высовываться». Мрак качнул головой, словно сбрасывая с себя груз ненужных хлопот. «Очереди бумажки, комиссия сверху. Тут быстрее работу найти можно». Вектор понимал, о чем речь. Контракты сами находили тех, кто знал, где их искать. «Куда двигаем?» «В триал». «Почему туда?» «Знаком там с главным. Он нам подкинет нормальное дело». «А искать как?» Мрак бросил взгляд на оживленные ряды машин. «Разделимся. Я пойду к караванщикам. Ты пройдешься среди торгашей и техников. Вдруг кому-то срочно стволы в дорогу нужны». Вектор кивнул. В шлюзе все было устроено просто. Если кому-то требовалась охрана, долго искать не приходилось. Достаточно было внимательно слушать. Он направился к ремонтным ангарам, где рабочий день никогда не останавливался. Кто-то проходил тихосмотр, менял колеса, чуть дальше перегружали ящики с боеприпасами. Здесь не было ни одной машины, стоявшей без дела. Каждая готовилась к рейду, а значит, кто-то из хозяев мог искать защиту. «Эй, парень!» Он обернулся на голос. Из-под капота старого грузовика высунулся пожилой механик, морщинистый, седой, с почерневшими от масла руками. «Ты же с тем здоровым мужиком, да?» «С мраком?» — уточнил Вектор. — С ним? Механик удовлетворенно крякнул и принялся вытирать ладони тряпкой. — В рейд-то броневик ваш не собирается. Вектор насторожился. Контракт нашелся быстрее, чем ожидалось. — Смотря какой рейд. Техник кивнул подбородком в сторону большого грузовика, стоявшего чуть дальше, и многозначительно произнес. — Грузовик идет в триал, — лениво пояснил техник. «Хозяин нервничает, охрана хиловата, трое бойцов всего, а Багги так вообще вчерашний алкаш. Хочет усилить конвой. Вдруг кто-то ищет контракт?» Вектор задумался. «Удачное совпадение». «С кем говорить?» Техник мотнул головой в сторону грузовика. свергилом Это его рейс». Мрак уже ждал возле броневика, лениво поглядывая на суету вокруг. «Нашел что-то?» «Нашел». Напарник чуть приподнял бровь. «Кто заказчик?» «Вергил какой-то. Недоволен охраной, говорит, людей маловато». Мрак отлепился от броневика, хрустнув суставами. «Пошли посмотрим». Грузовик стоял массивный, с тяжелыми листами брони на кабине и густым слоем краски, под которой угадывались следы прежних перестрелок. Рядом водитель, невысокий, крепкий мужик с проседью и уставшими глазами, наблюдал за механиками, хмуро обсуждая груз. Заметив их, он замолчал и коротко бросил: "По делу. Ты Вергил?" Он самый. Мрак кивнул на грузовик. "Нам сказали, тебе охрана нужна?" Вергил внимательно окинул их взглядом. "Опыт есть. Да хрена", спокойно отозвался Мрак. Вергил перевел взгляд на броневик, удовлетворенно кивнул. Твой. Наш. Водитель еще раз быстро прикинул ситуацию, потом пожал плечами. Стандартный контракт, половина от боевых. Если спокойно, семь монет. Влезем в замес пятнах, а через час выходим. Устраивает. Мрак пожал протянутую руку. Условия были обычными, смысла торговаться не было. Он вернулся в кабину, быстро проверил приборную панель, давление, температуру. Все было в порядке. Вектор, сидя рядом, настраивал рацию на общий канал. Тем временем Вергил проверял крепление груза, споря с механиком насчет веса, а неподалеку экипаж Багги перебирал боекомплект, сортируя патроны и проверяя магазины. Маршрут уже был утвержден, менять расстановку не собирались. Караван получился небольшой. Тяжелый грузовик посередине, их броневик в авангарде, а Багги прикрывала хвост. Вергил сначала уперся насчет Багги в голове колонны, но Мрак спокойно заметил. «Без брони твоя Багги от первой же очереди сгорит. Лучше мы вперед выйдем». Водитель спорить не стал, приняв его аргументы. Теперь колонна выстроилась логично и безопасно. Мрак глянул на Вектора. «Готов?» «Да». Коротко отозвался напарник, плотнее пристегиваясь. «Тогда погнали!» Он нажал запуск. Мотор басовито взревел, выбросив из выхлопной трубы облако дыма. Машина содрогнулась, но быстро выровнялась. Давление стабилизировалось, двигатель вошел в устойчивый рабочий ритм. «Проверка связи!» — донесся голос Вергила в эфире. Вектор неторопливо поднес тангенту к рту. «Прием! Связь чистая!» «Принято! Держите двадцать пять!» Колеса с тяжелой неохотой провернулись, вдавливая в землю рыхлый слой пыли. Караван тронулся, постепенно набирая скорость. Двигались медленно, в пределах 30 километров в час, так, чтобы сохранять темп и при этом не подставить уязвимые места под случайные выстрелы. Шлюз позади медленно растворялся в дрожащем от жары мареве. Впереди расстилалась дорога, серая, разбитая, твердая, как высохшая кость древнего великана. Они вновь отправлялись в пустошь. Броневик уверенно продвигался по ухабам, с хрустом проглатывая неровности, словно испытывая на прочность собственную подвеску. Вектор внимательно всматривался в горизонт, отслеживая изменения ландшафта. Пока что все оставалось спокойным, хотя в этих местах тишина редко затягивалась надолго. «Ход неплохой», — пробормотал мрак, бросая короткий взгляд в боковое зеркало. Баги, шедший следом, слегка петлял, будто водитель никак не мог найти свою колею. «Кажется, этот тип не любит прямых дорог», — заметил Вектор, следя за странной траекторией позади. Мрак тихо усмехнулся, не отвлекаясь от дороги. «Лишь бы на виражах не ушел в песок». Пейзаж вокруг оставался безжизненным и монотонным. Серое полотно выжженной пустоши, искаженные жарой камни и длинные неровные тени, медленно ползущие по барханам. Воздух казался сухим, как засорившийся фильтр, но пока ничего не обещало неприятностей. Вектор лениво перекатывал тангенту в пальцах, боковым зрением выхватывая из окружения любые детали, выбивающиеся из привычного рисунка пустоши. Молодые глаза хорошо различали детали, и вдруг, вдалеке, среди монотонной серости, мелькнуло темное пятно. Он мгновенно выпрямился, прищурился, напряг зрение. Очертания объекта четкие, ровные. Ни кустарник, ни песчаный на нос. Это была машина. — Вижу объект на дороге! — произнес он спокойно, хотя внутри уже разливалось тревожное напряжение. Мрак едва заметно повел бровью, не отрывая взгляда от трассы. «Что за техника? Я не вижу». «Пока не понять». Вектор не стал терять времени. Молча покинул пассажирское сиденье и перебрался назад в боевой отсек. Тем временем мрак поднял тангенту, лаконично сообщая в эфир. «Вергил на трассе техника». Ответ прозвучал не сразу. Голос Вергила оставался спокоен. «Видите, что за машина?» «Пока нет. Подходим ближе». — Багги остается с грузовиком. Вы проверьте осторожно. Если что-то пойдет не так, не геройствуйте. — Принято. Мрак сбавил газ, позволяя броневику осторожно приблизиться к цели. На дороге впереди что-то неподвижное стояло, темнее силуэтом на фоне выжженного пейзажа. — А если это не просто ржавый корпус? — произнес Вектор. — Тогда резко уйдем, — ответил мрак невозмутимо и снова прибавил скорость. Контуры впереди стали отчетливее, корпус накренился, колеса утопали в песке, но выглядели целыми, кабина без явных повреждений. Значит, перед ними либо недавняя жертва пустоши, либо подготовленная ловушка. До объекта оставалось несколько сотен метров, когда броневик выскочил из зубархана, и мир вокруг взорвался шквалом звуков. Сухие хлопки пуль, режущие воздух с металлическим свистом, хлестко рассыпались рикошетами по панелям. «Контакт!» — рявкнул Вектор, инстинктивно пригибаясь и рванувшись к пулемету, но Мрак дернул парня за ногу, заставляя оставаться внутри машины. «Рано!» — гаркнул Мрак. У него был другой план. караванчик вцепился в руль, чувствуя, как машина содрогается под ударами. Нападавшие не удосужились узнать, кто приближается, а открыли огонь без предупреждений. «Значит, свидетели им не нужны». Броневик держал попадание уверенно. Нелегкие очереди оставляли лишь бесполезные царапины. Пулемет рейдеров работал прицельно, но хаотично. Часть пуль уходила в песок, другие улетали в небо. Пока безопасно, но если подпустят ближе, возьмут числом. Дистанция сокращалась. — Что делать? — выкрикнул Вектор, хватая ртом горячий, насыщенный горю воздух. Мрак не ответил сразу, лишь резко вдавил педаль газа. Броневик дернулся вперед, выплевывая густое облако сизового дыма. «Жди», — коротко приказал он и резко увел машину влево, сокращая расстояние. Броневик, словно хищник, бросился вперед, разрезая клубы песчаной пыли. Расстояние до рейдеров таяло на глазах. Триста метров. Теперь противников было видно отчетливо. Потрепанный корпус машины, наспех приваренная броня, импровизированная турель с пулеметом, который уже начинал дымиться от перегрева, лениво выплевывая последние патроны. Лента трепетала в воздухе, скручиваясь узлами. Рейдеры уже поняли, что броневик идет в атаку, но упрямо верили в огневую мощь своего оружия. «Готовься!» — хрипло бросил мрак. Вектор кивнул, глубоко втянул воздух и согнулся в приседе, готовясь вскочить к турели. Машина металась по дороге, не давая нападавшим поймать ее в прицел. Тяжелые пули по-прежнему барабанили по броне, рассыпаясь рикошетами, но не пробивая ее. Пока. Сто метров. Рейдерский пулемет замолчал. Заклинила или кончилась лента, было неважно. Это был их шанс. Мрак резко повернул руль, сбавил скорость и сорвался с шоссе прямо в пустошь. Колеса с чавканьем вспахали песок. Подвеска болезненно вздрогнула, но машина не потеряла управление. Теперь броневик шел напрямую к врагам. Работай! рявкнул мрак. Его голос заглушил все остальные звуки боя. Вектор резко выпрямился, навел турели и надавил на спуск. Пулемет тут же ожил яростным рокотом. Первая очередь полоснула рейдерский корпус, выбивая из ржавчины росы пискор. Вторая прошила металл кузова и в вдребезги разнесла стекло кабины. Мрак гнал броневик вперед, не снижая скорости, давая вектору полную свободу действий. Тот не отрывал палец от курка. Раскаленные гильзы дождем обрушивались на броню, звеня и подпрыгивая, словно капли кипящего металла. Пулемет ревел, выплевывая очереди в рейдерскую машину. Далеко не каждая пуля пробивала ее насквозь, но смешная дистанция и прогнившая броня играли на руку. Вдруг наступила тишина. Лента закончилась. Не теряя ни секунды, мрак резко вывернул руль, уводя броневик в сторону, прикрывая «Вектора» от возможного ответного огня. Стена песчаной пыли поднялась за ними, превращая поле боя в серое дрожащее марево. «Перезаряжай!» — отрывисто бросил он, крепче сжимая руль. «Вектор» поспешно выдергивал пустой короб. Руки тряслись, пальцы скользили по металлу, затвор раз за разом срывался. Он быстро понял, что в теории все выглядело гораздо проще, чем в реальности. Рейдеры не спешили показываться. Их пулемет замолчал. Это было хорошо. Из клубов оседающей пыли продолжали доноситься редкие хлопки винтовки. Стреляли хаотично, вслепую, скорее по привычке, чем с надеждой попасть. Мрак продолжал маневрировать, проводя машину по широкой дуге, не позволяя врагам прицелиться. Рейдеры могли притаиться, ждать удобного момента или уже лежать, истекая кровью, но проверять это без пулемета он не собирался. За спиной снова щелкнул затвор, сопровождаемый глухим металлическим лязгом. «Да пошевеливайся ты, твою мать!» — рявкнул мрак, не оборачиваясь. Вектор судорожно запихивал ленту в механизм. Короб никак не попадал в паз, словно нарочно выскальзывая из пальцев. Весь этот шум, едкий запах пороха и нервное напряжение мешали, превращая простейшие действия в мучительно долгую пытку. Тридцать секунд. Бесконечно длинных, проклятых секунд. Наконец затвор встал на место с четким щелчком. «Готов!» — выдохнул он, сбрасывая пустой короб на пол. Мрак молча повел броневик вдоль бархана. Пыль медленно рассеивалась, открывая панораму боя. Картина была беспорядочной. Искалеченная рейдерская машина, россыпь гильз на песке. Из серого марева медленно проявился силуэт. Человек, пошатываясь, вышел вперед. Винтовка была не оружием, а скорее жалкой опорой. Парень казался молодым. Грязь и пыль покрывали лицо и одежду. Руки дрожали, грудь тяжело вздымалась. Он едва стоял на ногах, но продолжал бездумно нажимать на спуск, отправляя пули в пустоту. В этих выстрелах не было ни ярости, ни расчета, только инерция отчаяния. Мрак сузил глаза, наблюдая за жалким зрелищем. Бой фактически был окончен. Вектор напряженно держался за пулемет, пристально глядя на парня, который медленно поднял руки вверх. «Думаешь, он сдается?» — тихо спросил он, не отводя взгляда от фигуры в клубах пыли. Мрак не ответил сразу. Его чутье протестовало, крича, что все слишком просто. В пустошах не сдавались легко, люди, привыкшие убивать, редко бросали оружие, если оставался хотя бы призрачный шанс. Парень стоял неподвижно, его лицо напряженно застыло, взгляд метался в поисках чего-то незаметного на первый взгляд. Он не выглядел побежденным, скорее он ждал. Мрак резко ударил кулаком по клаксону, давя на психику врага. Гулкий звук прорезал воздух и заставил парня вздрогнуть, но не больше. А потом снова началось движение. Подбитая машина рейдеров, уже казавшаяся мертвой грудой металла, вдруг вздрогнула. Сначала чуть заметно шевельнулась, затем резко дернулась, и в разбитом окне снова показался ствол автомата. «Ложись!» — рявкнул мрак, но вектор уже действовал. Пулемет взревел протяжной очередью. Боковое зеркало рейдерской машины разлетелось сверкающим дождем осколков, Корпус затрещал, металл с жалобным хлопком вдавился внутрь, и в следующий миг автомат, только что направленный в их сторону, исчез в вихре пуль. Теперь внутри рейдерского кузова все стихло окончательно. Броневик плавно вышел напрямую, оставляя за собой лишь завесу пыли и дымящиеся, изрешеченные останки врага. Справа парень с поднятыми руками осторожно покосился на лежащее рядом оружие, но, поймав взгляд вектора, даже не дернулся к нему. «Ну вот теперь точно сдался!» — выдохнул Вектор, не отпуская рукоять пулемета. Мрак коротко хмыкнул. «Может и так. А может, ждет, чтобы мы поближе подошли. И что, оставим его здесь?» Мрак не спешил отвечать, оставаясь за рулем. Он наблюдал, как Вектор, еще не отошедший от боя, все глубже втягивается в защитную капсулу, нервно осматривая поле сражения, ожидая новых стрелков, способных появиться прямо из песка. Пальцы парня нервно обхватывали рукояти пулемета, хотя угроза явно миновала. Тишина теперь была тяжелой, будто пустошь медленно осознавала произошедшее. Ветер гонял клубы пыли, скрывая следы выстрелов и медленно засыпая тела тех, кто только что стрелял по ним. Мрак дважды коротко ударил по сигналу, предупреждая, что броневик приближается, оставляя шанс тому, кто мог еще скрываться в укрытии. Ответа не было. Парень с поднятыми руками по-прежнему стоял неподвижно, дышал часто и тяжело. Он не пытался хитрить или тянуться к оружию. Наоборот, пинком оттолкнул винтовку подальше, окончательно погружая ее в песок. Броневик пошел по широкой дуге, а мрак внимательно изучал место перестрелки, проверяя каждый угол. Пока не было полной уверенности, что все угрозы устранены, выходить из машины было последней глупостью. Он приказал Вектору несколько раз отработать пулеметом по возможным укрытиям. Короткие очереди прошлись по вершинам барханов, выбивая песчаные фонтаны, но никто не вскрикнул, не попытался убежать. Затем Вектор тщательно прошил кабину подбитой машины. Тоже тишина в ответ. Если кто-то и был жив, то либо вцепился в металл, забившись в самую глубокую щель, либо лежал без сознания, слишком слабый, чтобы представлять угрозу. Вектор, наконец, позволил себе глубокий выдох, стер ладонью напряжение с лица и только тогда нажал кнопку рации. «Угроза устранена, можно подходить!» Ответ пришел с небольшой задержкой. Голос Вергила звучал спокойно, но не без настороженности. «Понял, двигаемся!» Теперь начиналась самая неприятная часть дела. Бой всегда прост — убивай или умри. Но когда огонь прекращается и оружие опускается вниз, начинается самое сложное и грязное. Дележ добычи и торг за трофеи. Переговоры не обещали быть легкими. Грузовик первым показался на горизонте. Следом осторожно подтянулась багги, держась на некотором расстоянии. Водитель явно все еще сомневался, что рейдеры не оживут вновь. Когда машины приблизились, из кабины грузовика быстро спрыгнули двое охранников с автоматами. Они действовали профессионально, спокойно, без лишних движений осмотрели подбитый рейдерский транспорт, заглянули за барханы, обменялись несколькими короткими фразами. Судя по поведению, эти люди уже поверили, что бой действительно завершен. Мрак не торопился покидать машину, давая пленнику время постоять на палящем солнце и как следует ощутить свою беспомощность». Лишь убедившись, что вокруг по-прежнему тихо, он открыл дверь и медленно вышел наружу, направляясь к грузовому отсеку броневика. Из багажки он достал крепкую веревку и молча приблизился к парню. Резким движением развернул его спиной к себе и быстро, без лишних слов, стянул ему руки за спиной. Парень не сопротивлялся. Видимо, понимал, что выбора у него нет. Все же веревка на запястьях лучше, чем пуля в затылок. Мрак туго затянул узлы, чувствуя, как веревка глубоко врезается в кожу пленника. Затем слегка толкнул его к капоту разбитой машины, отодвигая подальше, чтобы не мешался под ногами. К месту схватки уже подходил Вергил. — Ну и что это было? — спросил он, сдвинув на затылок потрепанную кепку и внимательно осматривая изрешеченную рейдерскую машину. — Работа! — коротко отозвался Мрак. Вергил помолчал, явно обдумывая происходящее и, наконец, произнес кивнув на пробитый корпус. «Легкая добыча!» Мрак слегка наклонил голову на бок, внимательно рассматривая собеседника. «Легкая? А если бы нас зажали? Или у них был бы гранатомет?» Вергил отвел взгляд, сплюнул в горячий песок. «Ну, не было же!» «Не было, потому что мы раздавили их раньше, чем они успели очнуться. Голос мрака оставался ровным, но в нем явно сквозилась сталь, с которой спорить не хотелось. «Значит, слушай сюда. Во-первых, теперь мы не просто сопровождение, мы боевой авангард. Авангарду положены боевые». Вергил поджал губы, спрятав руки в карманы, явно прикидывая, как лучше ответить. «Да ну, какая там работа? Легкая стычка, даже пулемет не пригодился толком». За спиной Мрака послышался тихий смешок Вектора, сидевшего в боевом отсеке. — Легкое? — переспросил Мрак, чуть прищурившись. — Нас накрыли нормальным калибром. С другой машиной ты бы уже наши куски по песку собирал. — Может и так. Вергил пожал плечами, вроде бы соглашаясь, но тут же добавил. — Но это все-таки мой рейд. Формально трофеи мои. Мрак спокойно выдохнул, чуть склоняя голову на бок. «Формально», — с нажимом повторил он. «А по факту именно мы одни раскатали этих ублюдков». Вергил уже собирался что-то ответить, но его перебил новый голос. так ты нас тут трое, если что!» — раздалось сбоку. Мрак повернулся. К ним приближался командир Багги, невысокий жилистый мужичок с кривоватой улыбкой и хитрым прищуром, Одет он был в потрепанную куртку, засаленную бандану и старые затертые штаны, заправленные в истертые ботинки. «Ты тоже трофеи делить собрался?» — холодно спросил мрак, слегка приподняв бровь. «Ну а как?» — командир Багги наклонил голову набок демонстративно засунув большие пальцы за пояс. «Мы ж прикрывали! Значит, тоже участники!» Мрак медленно, подчеркнуто холодным взглядом, прошелся по шкрябе, Затем перевел глаза на разбитую рейдерскую машину, вокруг которой все еще кружилась пыль. Позывной этому типу явно дали не зря. Цепкий, наглый, готовый вцепиться в любое добро, до которого дотянутся руки. «Прикрывали?» Голос мрака звучал ровно. В нем явно проступала едва сдерживаемая насмешка. «Это как? Из-за бархана наблюдали, кто кого перебьет?» Шкряба чуть прищурился. Улыбка с его лица не сошла, но в глазах мелькнула напряженность. — Ты, конечно, крутой, но мы свою часть дела выполнили, — лениво протянул он, будто рассуждал вслух, не особо заботясь, слышит его или нет. — Вас не бросили, грузовик тоже не кинули, значит, имеем право на долю. Мрак не ответил, медленно переведя взгляд на Вергила. Тот осматривал поле боя с видом человека, мысленно уже подсчитывающего прибыль. Водитель грузовика задумчиво потер подбородок, взвешивая варианты. «Вообще-то это мой рейд», — наконец произнес он, будто нехотя. «Логично, что трофеи мои». Мрак тихо усмехнулся, лицо его не изменилось. «Логично другое. Ты не сделал ровным счетом ничего, пока мы с Вектором перемалывали этих отморозков». Вергил вздохнул и с неохотой уступил. — Ладно, парни, будем делить. Мрак молча ждал продолжения. — Сначала я, — продолжил Вергил, — голос его стал жестче. — Треть забираю себе, остальное делите между собой. Мрак кивнул, не слишком удивленный. Он заранее понимал, что Вергил имел право на львиную долю. — Следом ты. Вергил кивнул в сторону мрака. — А этот? — спросил Мрак, кивнув в сторону Шкрябы. — А он возьмет, что останется, — сухо бросил Вергил, не давая повода для обсуждений. Шкряба поджал губы, явно недовольный таким раскладом, но спорить не стал. Тем временем Вектор, прищурившись на солнце, выбрался из боевого отсека, собираясь шагнуть на песок. Мрак резко цыкнул, даже не поворачивая головы. — Куда полез? Голос прозвучал негромко, но настолько твердо, что Вектор замер на полпути. В пустошах такие слова не произносили впустую. Правила были написаны кровью, а напарник знал, о чем говорит. Вектор быстро вернулся обратно и снова занял позицию у пулемета. Причины были очевидны. Во-первых, люди в вспыльчивые и жадные до добычи. Даже в дружеском рейде любая мелочь могла внезапно стать причиной стрельбы, стоило кому-то увидеть по-настоящему ценный трофей, например, пачку купюр. Во-вторых, пусто стоило опасности иного рода. Шум перестрелки привлекал тех, кому оружие не требовалось, они рвали людей голыми руками. Покидать боевые посты одновременно всем было чистым безумием. Люди Вергила работали слаженно и быстро. Они тщательно осмотрели обе машины, собрали все, что могло хоть как-то пригодиться и сложили находки в общую кучу. Так было проще избежать недомолвок и подозрений. Когда куча опустела примерно на треть, подошла очередь мрака. Он медленно приблизился, внимательно изучая то, что осталось. Патроны для пулемета проверил первым делом. Не подошли, калибр был мельче. Автоматы, самое ценное, Вергил предусмотрительно забрал сразу, оставив лишь второстепенное барахло. На краю лежала простая механическая винтовка, крепкая, надежная, без лишних наворотов, но в рабочем состоянии. Недолго думая, мрак прихватил ее. Стрелкового оружия им остро не хватало. Двигаясь дальше, взглядом зацепил аптечку, целая, нетронутая, с запаянными краями. Вещь в пустоши редкая и незаменимая. Она тут же отправилась в кабину броневика. Следующим попался под сумок с магазинами для винтовки. Тоже забрал. Носить оружие без патронов смысла не имело. Наконец, взгляд упал на кирку и лопату. В дороге инструмент редко казался нужным, но когда случалась необходимость, лучше было иметь под рукой. После короткого размышления мрак прихватил и их. На этом все. Трофеи оказались скудноватыми, но лучше так, чем уйти вовсе с пустыми руками. Шкряба с алчной яростью рылся в остатках добычи, явно надеясь отыскать нечто получше, чем ржавые магазины, и погнутую кирку. Мрак, наблюдая за его суетой, решил лично осмотреть машины. Опыт давно научил. Даже самый жадный мародер порой пропускает самое интересное. На поле боя всегда можно найти то, что упустили торопливые глаза. Сначала он направился к рейдерской машине. Уже открывая дверцу, мрак не ожидал многого, но даже с таким настроем картина разочаровывала. Внутри было пусто, даже слишком. Казалось, машину заранее вычистили до блеска, не оставив ни личных вещей, ни мелких тайников. Даже обшивку сидений намеренно содрали, обнажив голый металл. Похоже, рейдеры не доверяли даже друг другу, предпочитая держать все ценное при себе. Или просто жили, как крысы. Среди хаоса и мусора. Мрак поморщился, сплюнул в песок и двинулся ко второй машине. Та выглядела еще печальнее. Корпус, изрешеченный пулями, стекло, разбито в паутину, сиденья в пятнах крови, уже покрывшихся слоем въедливой пыли. Казалось, все ценное давно забрали, но он знал, что настоящие караванщики никогда не оставляют трофеи на виду. «У профессионалов всегда есть тайники», Потайной отсек, фальшивая панель, пустоты под сиденьями или даже внутри самих кресел. Он осторожно провел пальцами по разодранной ткани водительского сиденья. С виду ничего особенного, а вот на ощупь... Мрак слегка надавил пальцем и ощутил что-то твердое. Аккуратно разорвав ткань, он просунул руку глубже и достал две монеты. «Мелочь, приятно». Он спрятал находку в карман и, бросив последний взгляд на разбитую машину, вернулся к остальным. Предстояло завершить грязную часть работы. Похороны. Их устраивали не из уважения к мертвым. Просто трупы, оставленные на жаре, быстро начинали притягивать падальщиков, а за ними приходили твари посерьезнее. Мрак оглядел поле боя, криво усмехнувшись и произнес, негромко обращаясь к остальным. «Жечь будем». Или устроим банкет для местных тварей? Ответ был очевиден. Костер быстро замелся, поглощая тела рейдеров и оставляя лишь черные дымящиеся останки. Густой, жирный запах горелой плоти въедался в одежду и кожу, но никого особо не смущал. В пустоши смерть была столь же обыденной, как песчаная буря или палящее солнце. Когда огонь угас, остался только один вопрос. Пленник сидел на раскаленном песке у пробитой машины, руки по-прежнему связаны, взгляд растерянный и полный страха. Он явно не понимал, что с ним будет дальше, но уже смирился с тем, что шансов на спасение мало. Вергил не собирался тратить на него время. «Он нам не нужен», — произнес он равнодушно, будто говорил о куске тухлого мяса. Шкряба усмехнулся, сверкнув глазами. «Оставить его тут, без воды и еды. Сам все поймет». Один из охранников Вергила с ухмылкой достал пистолет. «Эли сразу пристрелить, чтоб не мучился!» Парень дернулся. Взгляд испуганно метнулся к оружию. В горле глухо клокотнуло, но слов не последовало. Мрак смотрел на него молча. Он прекрасно понимал, что этот пацан далеко не невинная овечка. Возможно, именно он стрелял в того караванщика, чьи останки теперь лежали в кузове у Вергила. Может, даже смеялся, когда жертва истекала кровью. Но сейчас в его глазах не было злости или ярости, лишь животный страх. Мрак выдохнул, сделал шаг вперед и спокойно сказал. «Я его заберу». Вергил скептически наклонил голову. «И что ты с ним сделаешь?» «Пока не решил». Шкряба хмыкнул, шагнув ближе. «Он же прирежет тебя в первую же ночь». Мрак не ответил, лишь резко поднял парня за плечо. «Вставай!» Пленник молча поднялся, не сопротивляясь и даже не пытаясь понять, что происходит. Он просто кивнул, будто до сих пор не верил, что его жизнь не оборвалась прямо сейчас. «В кузов!» Мрак указал на броневик. Грузовой отсек был не самым комфортным местом для поездки. Раскаленный металл, тряска, густой запах масла и пыли. Но это все равно было лучше смерти. Парень забрался внутрь без единого звука. Мрак закрыл за ним дверь и повернулся к Вергилу. — Может, в Триале пригодится. а Властям там или кому-то еще. Вергил равнодушно пожал плечами. — Твое дело. Только не вздумай его продавать. Разберусь. На этом разговор был окончен, и караван медленно начал собираться в путь.